Они не опоздали. Когда бойцы «Сторожка», стараясь не шибко колыхать уже подросшую кукурузу, выдвинулись к береговому обрезу, на западе еще олела узкая полоса. Зато за их спиной небо было уже черным-черно. Старший лейтенант Воробьев сдвинул каску на затылок и вытер вспотевший лоб. Успели. Справа и слева маячили фигуры, выделенных взводными связных, ибо ни о какой организации телефонной связи и речи быть не могло. Он прислушался. Впереди, на противоположном берегу, кукуруза колыхалась слишком сильно, а легкий ветерок время от времени доносил обрывки немецкой речи. Похоже, немцы также начали выдвижение к реке. И им было, пожалуй, посложнее, поскольку они еще волокли плоты. Что ж, значит, скоро начать. Гаубицы ряфнули еще до того, как Ротный закончил мысль. Он обернулся, и когда столбы разрывов накрыли его недостроенной КНП, злорадно усмехнулся. «А вот вам, суки, выкуси! И так у вас со снарядами швах, так мы еще вас и обдурили. Давайте тратьте их на то, чтобы перекопать землю». Он снова развернулся в сторону противника и мгновением руки подозвал к себе одного из посыльных – Передай по цепи. Огонь только по команде. Немцы рванулись дружно. Сомкнутые группы солдат в грязно-зеленых мундирах, вынырнув из кукурузы, бегом бросились к реке, волоча крепко связанные плоты. Но за ними бежали цепи солдат уже без всяких плотов. Эти, похоже, должны были преодолеть реку вплавь. А может, вплавь должны были идти все, а плоты предназначались только для оружия и средств усиления? Неважно. Сейчас увидим. Старший лейтенант Воробьев дождался, пока плоты, на которых фрицы действительно переправляли через реку пулеметы и минометы, а не солдат, приблизились к его берегу на расстоянии броска гранаты и, чуть приподнявшись, прокричал «По плотам гранатами! Огонь! Рота огонь!» и восточный берег взорвался грохотом выстрелов, заглушивших скудную, хотя все еще продолжающуюся артподготовку немцев. Первый натиск они отбили, и практически без потерь. По докладам командиров взводов в роте появилось всего лишь 11 раненых, из них только двое тяжелых. Фрицев же покрошили знатно, не менее полусотни положили, и все плоты расколошматили гранатами. Сразу после того, как ошеломленные немцы откатились от реки назад, ротный отдал приказ отходить к высотке, на которой весь вечер оборудовали позиции. И они успели добраться до ее подножия, когда в ночном небе снова засвистели снаряды немецких гаубиц и мины, присоединившихся к ним минометов. Судя по разрывам, они у фрицев были малого, ротного калибра, и потому в вартнолете на опорный пункт рота не участвовали. Для такого калибра далеко, разброс большой. Да и сама мина не шибко мощная. Такой только по открыто расположенной пехоте стрелять. На этот же раз они били по самому берегу. Старший лейтенант Воробьев зло оскалился. Снова обманули дурака на четыре кулака, как говорится в детской считалочке. Ну да самое главное еще впереди. Ночь-то только начинается. Следующую атаку немцы начали через час, но на этот раз арт оказался совсем коротким, да еще и очень рассеянным. Сначала немцы опять ударили по уже опустевшему берегу, а когда к реке подошла их пехота, теперь уже безо всяких плотов, перенесли огонь на пустое кукурузное поле перед высотой. Так что сами позиции на высоте, которые заняла рота, они обстреливали всего минут десять, впрочем, хватило и пехоты. Немцы полезли густо. К тому же, судя по реву и воплям, доносившимся от приближающихся цепей, немцев перед атакой накачали шнапсом. Похоже, иначе подвигнуть пехоту на атаку у фрицев уже не получалось. Так что они ринулись в бой, горланя песней и ругаясь. Да, не тот пошел немец, что в 41 первом, совсем не тот. Ротный дал передовой цепи подтянуться метров на триста, Высунулся из окопа и крикнул ⁇ Ковалевич, врешко по реке! ⁇ Они что-то на том берегу завозились. Похоже, снова плоты ладят. ⁇⁇ Понял, донеслось сбоку. Проводную связь они протянуть не успели, но до позиции минометчиков располагались в метрах в 40 от КНП. Не страшно. Старший лейтенант поднес к глазам бинокль. Снаряды и мины немцев изрядно проредили кукурузу, небо было звездным. Поэтому, несмотря на ночь, приближающихся фрицев было видно довольно хорошо. Еще чуть-чуть. Сбоку дружно рявкнули минометы Ковалевича. «Вот теперь пора. Рота огонь!» И по приближающимся пьяным немцам ударил залп из винтовок и автоматов, перекрывая которые дружно зарокотали два Максима с затянутыми винтами вертикальной наводки. Такой огонь, открытый в упор длинными очередями, на закипание воды в кожухе с заранее выберенным и установленным прицелом, называется кинжальным. Немцы откатились довольно быстро. Пьяная удаль тем и плоха, что скоро сменяется не менее пьяным страхом. Ротный, продолжавший стрелять из своего ппш Даже после того, как немцы ушли за пределы не просто действительного огня, который обеспечивал маломощный пистолетный патрон его оружия, но и вообще за дальность его убойного действия, а пусть пули своим свистом подгоняют улепетывающих фрицев, отпустил спусковой крючок и вытер пот. Отбились. Надо же, отбились, твою мать. Воробьев облизнул сухие губы и сорвал с пояса фляжку. Сделав большой глоток тепловатый, отдающий алюминием воды, в этот момент показавшийся небывало вкусный, он высунулся из окопа и хрипло прокричал «Командирам взводов доложить о потерях!» Эту атаку они пережили, в общем, тоже неплохо. Девять убитых и двадцать три раненых. Из них тяжело трое. Причем из трех десятков легкораненых только четверо ушли в тыл, остальные после перевязки остались в строю при таком превосходстве в силах противника за две немецкие атаки потерять в огневой линии всего полувзвода? Не тот уже, Фридц, точно не тот. — Товаришу старший лейтенант! — внезапно послышался чуть в стороне знакомый голос. — Перебий нос, а ты какого черта здесь? Я тебе что приказывал? — Да я ж с предложением! — отозвался старшина-разведчик, скатываясь в окопчик КНП. — Я ж чего думаю? «Мабуть, нам самим на тот бережок сплавать, и как Немчура на вас пойдет, так мы им сбоку-то и врежем. Они ж с того...» «Нет», — оборвал его ротный, — «запрещаю. Делать только то, что я приказал». И чуть смягчив, тон пояснил. «Пойми, старшина, ну, строишь ты шурум-бурум, но немцев-то на том берегу до черта. Они тебя там быстро к ногтю возьмут. А помочь тебе я не смогу. Так что единственное, чего ты добьешься...» Это чуток ослабишь очередную атаку, которую я процентов на 90 и так отобью. Мне же надо будет, чтобы после того, как Фрицы с нами покончат, ты заставил их откатиться или хотя бы завязнуть, и от этого решиться еще на одну атаку. Ну, совсем, что для нее требуется. Артнолет, разворачивание в цепи и так далее, понимаешь? Старшина тяжко вздохнул. Да понимаю, товарищ старший лейтенант а только так на эту немчуру клятую руки чешутся. Следующую атаку немцы предприняли через сорок минут. И артподготовку на этот раз осуществляли только малокалиберные минометы. Похоже, гаубичные снаряды у немцев закончились. Бойцы Воробьева едва успели заново набить обоймы и магазины и восполнить от старшины Провоторова запас израсходованных гранат, да по-быстрому заживали ДП» состоявший из все той же тушенки, хлеба и лука. Ох и расщедрился старшина, как фрицы поперли снова. А куда им деваться-то? Немецкое командование отлично понимало, что каждый лишний час, потерянный на этом рубеже, повышает шансы на то, что подтянутые русскими подкрепления здесь их и закопают. Так что им во что бы то ни стало требовалось уничтожить намертво вцепившуюся в высоту одинокую русскую роту, не весть как оказавшуюся у них на пути. На этот раз немцы перли остервенело. Рота начала поливать огнем немецкие цепи еще за полкилометра до своих окопов, но немцы шли и шли. Устилая кукурузное поле мертвыми телами, падая, затем вновь поднимаясь и следующим броском подбираясь к переднему краю роты еще на десяток другой метров. Еще в самом начале атаки осколком мины убило командира второго взвода, поэтому ротный перенес свой КНП в его расположение. Когда до немцев оставалось уже метров двести, замолчал один из Максимов. Ротный на четвереньках метнулся к нему, хода сообщений до него прорыть так и не успели. Павло, что тут у тебя? окликнул он наводчика, кряжестого степенного крестьянина с полтавщины. Убили Павло Георгича, товарищ командир, отозвался тонкий голосок второго номера, 16-летнего менчанина Яши Неймана. Яша был из интеллигентной. Городской семьи. Мама партниха, папа преподаватель в музыкальной школе. Я же и сам играл на скрипке. И кожух посекли, вся вода вытекла. Боюсь, заклинит. «Вода есть?» Тут же оценив обстановку, спросил Ротный. «Так точно, вот целое ведро. она же сразу вытечет». «Быстро режь, чопики и затыкай дырки». «Есть». «А из чего?» Ротный выругался. — Вот же интеллигенция ни хрена не соображает. Привыкли, что им всякие учителя все на блюдечке разжевывают. Вот и повторяют за ними ранее затвержденное. А ежели своей головой думать так никак? — Что, дерева нет? — рявкнул он, вырывая из чехла малую пехотную лопатку. — Никак. То есть так точно? — Нет. — А черенок лопатки? — Ой, и правда. — Быстрее! И не фигурничай тут! Пусть даже... Малеха и капает, лишь бы не лилось. Атаку отобьем, другие вырежем, чтоб не капало. Через три минуты лихорадочной работы Максим застучал снова. Ротный сам лег за пулемет, отослав Яшку в первый взвод за новым наводчиком. Нет, Воробьев был стрелком знатным, но пока рота дерется, не дело ротного лежать за пулеметом. Наконец слева послышалось шуршание, и в окоп вслед за Яшей свалился «Лейтенант Ковалевич». Ротный ожог его взглядом и молча отодвинулся. «А что спрашивать? Если командир взвода ротных минометов здесь, значит минометов у роты больше нет». Зато фрицы решили не жалеть оставшихся мин, и немецкие минометы садили как проклятые. А когда он добрался до окопа второго взвода, откуда-то со стороны третьего, донесся и медвежий рев старшины Провоторова. «Похоже, всем уже стало ясно, что рота едва держится» но оставаться в тылу не захотел никто. Ну да, как говорится, на миру и смерть красна. Так что, когда до ушей лихорадочно менявшего очередной магазин в своем ППШ Ротного донеслись неожиданно громкие гортанные выкрики, он на мгновение замер, а затем выругался. Черт, похоже, все. Фрицы на расстоянии броска гранаты. Сейчас последует команда «Форвердс!» и они рванут всей толпой просто числом задавят. Оставался единственный, хотя и почти призрачный шанс. Старший лейтенант высунулся из окопа и, напрягая голосовые связки, заорал. «Рота, приготовить гранаты! Приготовиться к атаке!» Он едва успел занырнуть обратно в окопчик, как по брустверу ударили сразу несколько очередей. Совсем близко к гады. Между тем руки торопливо разгибали усики, вставленных в гранатные запалы чек. Ротный стиснул в кулаках поребристой лимонки, свел их вместе, продев указательные пальца в противоположные кольца гранат и уже не высовываясь наружу, прямо из окопа закричал «Рота гранатами огонь!» После чего резко развел руки в стороны, вырывая кольца и одновременным броском швырнул обе лимонки по крутой траектории. Авось замедлитель успеет догореть еще до того, как они упадут на землю, и гранаты рванут в воздухе, накрыв дождем тяжелых осколков открыто расположенных фрицев. И в этот момент по ушам ударила громкая команда на немецком. Воробьев радостно ощерился. Опоздали сволочи! А сразу после того, как утих грохот гранатных разрывов, Ротный поудобнее перехватил ППШ по со свежим диском правой рукой, Левый вырвал из кубуру ТТ и сильным движением выбросил свое молодое гибкое тело на бруствер. «Рота в атаку! В рукопашную! За родину! За Сталина! Ура!»